Глава 18 Сколько же жизненных ситуаций требуют установленного протокола? Думал Ричард еще более рассеянно, чем обычно, подавая завтрак. Витающие не здесь мысли уже стали причиной пролитого кофе, который попросила пара геев. Те привычно рано встали и ушли сразу после трапезы. Ричард свалил происшествие на них, не желая сталкиваться с раздражением мадам Таблие. В его нынешнем состоянии. Это противостояние было бы уже слишком. А вот тема о регламентах оказалась с подвохом. Существовала довольно старомодная традиция просить руки потенциальной невесты у ее отца. Этот обычай Ричард вспомнил с приязнью. Еще имелись запутанные правила поведения при приветствии во Франции. Сколько раз и в какую щеку кого следовало поцеловать, что служило настоящим минным полем при политических и социальных мероприятиях. Еще более тернистым и менее исследованным казался порядок действий при обнаружении трупа во время незаконного проникновения. Возникшие сложности с регламентом поведения практически лишили обоих взломщиков дара речи на протяжении всего недолгого обратного пути в гостиницу. Антонина Грусмаларда, заколотого ножом и бесспорно мертвого, оставили на месте преступления явно для того, чтобы тело обнаружили, Но не такие детективы-любители в поисках сведений о банковском счете, как они. В кои-то веки Валерия вела машину осторожно, только иногда повторяя сквозь стиснутые зубы. Почему? Почему же? Ричард выдвинул предположение, исходя из имевшихся на руках фактов, что Антонин Гросмалард, как и Фабрис Минар, поплатился за участие в катастрофическом фиаско с десертом при кошмарном открытии ресторана отца. Так выглядел первый потенциальный мотив. Другой был связан с тем, что кто-то узнал о романе убитого с Элизабет Минар. При этом список подозреваемых оставался таким же, как и при расследовании смерти Фабриса, за единственным исключением – беднягу Антонина Горсмаларда можно было вычеркнуть. Ричард заново наполнил кофемашину. Парижская семья ела завтрак в натянутом молчании. В воздухе так и витало напряжение. Валерий спустилась с паспорту, не выказывая ни малейших признаков шока, испытанного накануне. Вчера ее ужас казался очевидным, несмотря на суровую профессию. Ричард считал девушку закаленной охотницей за головами, возможно, даже убивавшей самой, пусть это и оставалось неясным, но предыдущий опыт не готовил ее к подобному. Этим утром же она выглядела отдохнувшей, и за фасадом неизбежно гламурной красотки просматривалась стальная решимость докопаться до правды. Валерия улыбнулась Ричарду, ничем не выдавая истинных чувств, и уселась за своим обычным столиком в углу. Как владелец гостиницы, обслуживающий гостя, он подошел и налил ей кофе. «Как поживаете этим утром, мадам Дорсе? Хорошо спалось?» «Одно дело — соблюдать внешние приличия, и совсем другое — вести себя подобным образом». Казалось, даже паспорту закатил глаза. «Всем доброе утро, бонжур!» прощебетала Клер, впархивая в столовую через двустворчатые двери с не менее стильным видом, чем в хотя и на свой британский манер, за неимением другого определения. Таким образом столкнулись классическая французская мода в духе Джин Сибер и Ширли Итон, или, как про себя описал происходящий Ричард, «На последнем дыхании» и «Голдфингер». В общем, Клер выглядела фантастически. Она продефилировала внутрь, поцеловала мужа в щеку и уверенно устроилась за столиком Валерии. Некоторые могли бы счесть комплиментом подобное соперничество двух потрясающих женщин в погоне за вниманием единственного мужчины, если исключить паспорту, конечно. Но Ричард был не из их числа. Компьютерная томография его мозга в данную секунду наверняка напоминала бы картину Эдварда Мунка «Крик». Отец парижского семейства посмотрел на владельца гостиницы с новым уважением, тогда как озадаченная супруга явно не понимала, чем он мог привлечь внимание. Дети и вовсе проигнорировали происходящее, занятое набиванием карманов булочками с шоколадом, пока родители ненадолго отвлеклись. «О, Ричард, и не стой с таким ошарашенным видом, и закрой рот, это выглядит негигиенично». Он захлопнул челюсть и приблизился к столику с кофейником. «Итак...» прошептала Клер, заговорщически наклоняясь вперед. «Куда это вы вдвоем ездили вчера ночью?» «Вот, значит, в чем дело», – отчасти с облегчением подумал Ричард. Жена нарядилась не ради него, а из-за природного соревновательного инстинкта, стремясь затмить Валери и отобрать у нее приз, вне зависимости от того, действительно ли нуждалась в нем или нет. И уж тем более не зная, что соперница, вероятнее всего, даже не собиралась сражаться за него. Ричард расслабился. Его самолюбие не сумело бы справиться с мыслью о своей роли в качестве желанной игрушки в руках двух ссорящихся детей, зато он находил утешающую идею о том, что он, по сути, не имеет ровным счетом никакого отношения к возникновению натянутости. — Не буду врать, мадам, — ровным тоном ответила валери Я на самом деле позаимствовала вашего мужа вчера ночью. — Повезло, — ледяным голосом сказала Клер. Ричард нервно рассмеялся. Признаюсь, мне стало скучно. Я искала выставленную на продажу недвижимость через интернет, а потом попросила месье Эйнсворта показать, где располагаются дома, если ему несложно. Он упомянул, что вы уже отправились спать. Вместо хозяйки усмехнулся спорту Успешно прошло? Вы нашли, что искали? Вообще-то да. И даже гораздо больше того, на что рассчитывала. Вы уверены, что сможете жить в здешней глуши? Поинтересовалась Клер, помешивая кофе. Я всегда чувствовала себя тут отрезанной от цивилизации. Заскучаете ведь?» «Отнюдь», — рассмеялась Валерий, поправляя на голове неизменные солнечные очки. «Я уже посмотрела мир и успела устать от него». Ричард, занятый попытками удержать на месте натянутую улыбку, не заметил, как постояльцы встали и ушли. Однако вскоре его внимание привлекло ворчание спускавшейся по лестнице мадам Таблье, Он ретировался к относительной безопасности сервировочного стола с такой поспешностью, словно искал убежище во время бомбардировки, и там налил себе стакан крепкого кофе. Уборщица кивнула в знак приветствия обеим леди. Затем уселась на свободный стул, сняла туфли, растерла ступни и заявила, не поднимая головы. «Сегодня утром мне нужно уйти немного пораньше. Мэтт Рено хочет, чтобы я быстренько привела в порядок кабинет перед оглашением завещания. Ричард и Валерий переглянулись. «Что она сказала?» — спросила Клер, не желая оставаться в неведении. «Мадам Таблие должна прибраться в кабинете нотариуса этим утром до того, как зачитают завещание Минара», — перевела Валери. «Мне кажется, она единственная поломойка во всей долине Фолле», — фыркнула Клер. «Конечно, мадам Таблие», — вклинился Ричард, стремясь помешать ссоре, так как немолодая подчиненная услышала свое имя и посмотрела на англичанку с едва скрытым презрением. Клер, однако, этого не заметила и принялась намазывать маслом багет с притворной невинностью в голосе, обронив. «Ричард, а можно ли мне позаимствовать тебя сегодня?» Это был вопрос с подвохом, которого Валерий не услышала, в отличие от мадам Таблие, несмотря на незнание той языка. Интонации явно хватило, чтобы все понять. «Ну да, я... Э, конечно». «Отлично!» – просияла Клер. «Я бы хотела поехать на пикник к реке. Ты помнишь то место, где мы раньше часто проводили время? Там так романтично, так уединенно!» В ее устах это звучало как свидание, хотя Ричард определенно не забыл бы чего-то подобного. «Да», – осторожно отозвался он, – «почему бы и нет?» «О, дорогой, ты мог бы выказать чуть больше энтузиазма!» – рассмеялась Клер и поднялась из-за стола. Я позабочусь о пикнике, потому что всегда прекрасно управлялась с такими вещами. — Au Валерий. Надеюсь, вы не против того, чтобы сегодня осматривать недвижимость в одиночестве? И она упорхнула, не сказав ни слова, мадам Таблие, которая пробормотала что-то про нелегкую долю прислуги, прежде чем удалиться вверх по лестнице. — Я и не думал, что Клер видела, как мы уходили вчера. Тяжело вздохнул Ричард. — Не уверена, что она действительно нас видела, — улыбнулась Валерий. Это могла быть уловка. Твоя жена очень красивая женщина. Она не хочет тебя потерять и, кажется, считает меня соперницей. Ричард впоследствии говорил себе, что уже собирался спросить, так ли это на самом деле, но так и не получил возможности из-за раздавшегося стука в дверь и вошедшего комиссара Лапьера. На лице офицера застыло обеспокоенное выражение. Валерий кивнула Ричарду, подавая безмолвный сигнал, который он интерпретировал так. «Предоставь мне самой вести беседу». «Мсье Эйнсворт, ваша жена сообщила, что вы здесь». Лапер выделил слово «жена», очевидно, потому, что так же поступила Клер. Валерий, выглядишь потрясающе, как и всегда». «Анри, рада встрече. Или мне называть тебя комиссаром?» «Ты здесь по официальному делу?» «Называй, как тебе нравится». Полицейский явно задействовал весь свой арсенал обаяния. «Доброе утро, Анри», — улыбнулся Ричард. «Для вас комиссар, мсье». Все обаяние немедленно испарилось. «Вы же мой официально назначенный помощник». «А, ясненько», — протянул Ричард, заметив, как Валерий закатила глаза за спиной бывшего мужа и подумал, что они, должно быть, были пристранной парой. «В любом случае обязан кое в чем признаться». Лапер выглядел слегка пристыженным. «Именно я запросил вас, месье, в качестве посредника, скажем так, потому что уверовал в вашу осведомленность о деле». Однако вчера мадам Дорсе, — он посмотрел на Валери, — убедила меня, что я поторопился с выводами. — Ну, бывает, — замялся Ричард, испытывая легкое смущение и по спокойному виду собеседника заключая, что тот еще не знает об убийстве Антонина Гросмаларда. — Но я решил оставить вас в данном качестве, и потому явился просить, чтобы вы поехали со мной кое-куда позднее утром. — Куда? На оглашение завещания? — уточнила Валери. «Вам об этом известно?» — подозрительно сощурился Лапьер. «Нам рассказала мадам Таблиер». «И кто это такая?» «Я!» — ответила уборщица, тяжело спускаясь по ступеням, держась за поясницу. «А кто спрашивает?» «Анри Лапьер. Я комиссар. Рада за тебя». «Послушай», — вмешалась Валерий, — «это нас ни к чему не приведет. Зачем тебе понадобился помощник, Анри?» «Это так на тебя не похоже». «Потому что на оглашение завещания будут все» простонал Лапьер, выделяя последнее слово. Мэтр-нотариус позвонил мне с самого утра и сообщил, что покойный оставил хоть что-то практически каждому жителю Сен-Совера. Серьезно? Но гросмалард малард и Гарсон совсем недавно переехали сюда. Разве не так? Мсье, в этом-то и суть. Завещание было составлено за два дня до смерти Фабриса Минара. Чтоб мне провалиться, и там упомянуты все? Да. Даже Грос маларды Да, даже они. Я ездил к ним этим утром, но застал только отца. Дочь вернулась в Париж, а сына Себастьян не видел со вчерашней ночи и предположил, что тот отправился на пробежку, как обычно. Шеф-повару пришлось готовить кухню к работе самому, чем он явно не был рад. — Вы с ним встречались в ресторане? — спросила Валерий небрежно. — Да. — На кухне? — Да. А что? — Ничего. — Значит, в завещании упомянуты почти все жители города. — Ричард попытался увести тему от скользкого предмета. «Полагаю, это не облегчает вашу задачу. Никого нельзя вычеркнуть из списка подозреваемых». «Анри, я тоже должна присутствовать на оглашении». Когда комиссар открыл рот, чтобы возразить, Валерий настойчиво добавила. «В нотариальных документах часто используют архаические обороты языка. Мне не хочется, чтобы Ричард запутался, учитывая его роль посредника». «Ладно, ладно, хорошо». Быстро сдался Лапьер, понимая, что не может выиграть в этом обсуждении. «Тогда увидимся с вами обоими в одиннадцать часов у нотариуса в офисе». Он вздохнул и уже развернулся, чтобы уйти, но напоследок наклонился к Ричарду и прошептал «Не спускайте с нее глаз». Затем уже громче произнес «Кстати, мсье, вас я тоже еще не вычеркнул из списка подозреваемых. Пока нет». Валерий с Ричардом переглянулись. Куда, черт возьми, пропал труп Антонина Гросмаларда?